Глава 44. Скоблили кухню. Чистили и драяли все, до чего дотягиваются руки. Пару раз я лично ходила на кухню. Первый раз запретила горничным и кухонным лазать в щелок руками. Трещины и слезающая кожа — это не то, с чем можно мириться. Перчаток резиновых здесь нет. Кожаных старых смогли купить на местном рынке только две пары. Их я оставила для чистки каминов. Зала, если в ней часто копаться, руки разъедает моментально. А камина в замке был не один десяток. Кухонным работникам велела перед тем, как лезть в щелок, обильно смазывать руки смальцем. И смальца не жалеть. Тогда при погружении в щелок пленка жира начнет омыливаться. Кожа не пострадает. Зато полы отраели на совесть. Оказалось, что они не земляные, а из больших каменных плит Пропал затхлый запах прогорклого жира Второй раз я показала Гвайре Ради, как уберечь от ржавчины вычищенные сковородки Надраить до блеска, вытереть насухо и смазать льняным маслом Прокалить на огне минут 30, дать остыть и повторить процедуру Получится подобие тефлоновой пленки. И ржеветь больше не будет, и масла нужно минимум. Со столов соскоблили ножами столько старых слоев жира и грязи, что я удивляюсь, как еще все обитатели замка не померли от дизентерии. Даже двери очистили от вековых отложений. Несколько раз выезжала с Гвайером, Бладом по сёлам и деревням. Везде одно и то же. Решила, что от моих метаний толку не будет. Дальше пусть он сам объезжает, а мне на стол списки. Где самые нищие семьи? Кому и сколько семян нужно? поименно всех коллег, воевавших, отдельный список. До приезда графини еще раз побывала в городе. Докупила ткани и войлока, заказала в кузнечной мастерской особую двухъярусную стойку. Привезли только через три дня. Выбрала самую дорогую мастерскую с глиняными изделиями. Долго объясняла мастеру, что именно мне нужно. Наконец договорились и в цене сошлись. Тем более, что я обещала и после заказа у него размещать. Заказала я палетки с крышками, по четыре медика за штуку. Мне важно было, чтобы они одного размера получились. И засела в лаборатории. Итак, на данный момент у меня есть каолиновая глина. Все перебрала лично руками. Она достаточно чистая оказалась. Все комки размяты, высушены и просеяны. Диатомит или кизельгур. Я была счастлива обнаружить его в гришской косметической лавке. Предлагали его как средство для отбеливания зубов. Я-то собиралась найти его сама. Довольно распространенная горная порода в виде песка. Как раз в приморских районах и находят, потому что он то ли из панцирей микроорганизмов состоит, то ли из ископаемых водорослей. Но не суть. Главное, что его везде навалом. Раз уж можно купить готовый, то оно и к лучшему. А летом уже у себя на землях буду искать». Его еще как скраб отлично использовать можно. Соду я купила вместе с красителями в мастерской, серу привезла с собой, выпросив у алхимика королевского. Вот оно, золото, а не этот его философский камень. А кусок кокса мне бесплатно подарил кузнец, когда я ездила обговорить стойку и заказ на дверки для плиты. Ингредиенты-то у меня есть, Все промытое истолчённое в ступках и просеянное. А вот пропорции я не помню. В 10 одинаковых глиняных горшков я высыпала тщательно просеянные ингредиенты в разных пропорциях. Очень тщательно перемешала. Так-то по правилам еще брикетировать нужно. Но как? Да и брикеты делают для фабричного использования. Мерила все стаканчиками одинаковыми. Ну, не весы, конечно. Но и выбора у меня нет. Получилось у меня пять разных вариантов. В каждые два горшка. Одинаковые порции. Горшки все пометила цифрами. Прямо угольком написала. И замазала крышки так, чтобы прокалить без доступа воздуха. Выставила на две полки металлической стойки в камине и развела огонь. Эх, где моя домашняя лаборатория? И мои термометры, и печи? Ладно, лишь бы сработало. Я и так целый лист бумаги забрала под записи. Писать старалась мелко, хотя гусиным пером это не слишком получалось. Нужно заказать себе, что ли, у ювелира хоть простое перо и кисти. Мне срочно нужны кисточки разных размеров. Вот надо задачить Гвайра Блада. Пусть найдет пару-тройку коллег по селам, у кого руки целы, и им заработок. А мне для модниц в наборы вкладывать нужно, да-да. Понимаю, что планы наполеоновские, но если выйдет с красителем, заработаю я на все графство. Синька та самая, которой бабушка белье подсинивала после стирки. Она ведь хоть куда, хоть художником, хоть в косметику. А цвет яркий и сочный у нее, и нужно ее в голубые тени совсем каплю. Я даже сама смогу изготовлять ее в нужных количествах. Еще из школьного курса помню температура горения дров от 500 до 800 градусов. Но тут я не пожалела. Дрова взяла дубовые для камина. Мне нужны эти 800 градусов. Я честно подкидывала дрова почти весь день, прикрывая отверстие камина тяжеленной чугунной крышкой от самого большого кухонного котла. Весь камин она, конечно, не закрывала и нагревалась зверски, но сверху я могла вкладывать очередное полено. Остынет, чтобы можно было открыть горшок только к утру. Так что я не стала сидеть ночью, пялиться на горшки. Закрыла лабораторию и ушла спать. Утром, разбив один из горшочков верхнего ряда с порядковым номером 4, я нашла ярко зеленый пигмент. Есть! Есть! Это промежуточная стадия зеленый ультрамарин. Теперь нужно прокалить еще раз, уже на воздухе, да и температура нужна всего 450. Тогда удаляться излишки серы, и пигмент станет ярко-синим. Ну, а горшочек с зеленым я тоже могу использовать в качестве красителя. Конечно, нужно спекшуюся массу будет размолоть, промыть, но главное, у меня уже получилось, и записать на листе состав этого горшочка. Каолин — 10 частей, сода — 10 частей, сера — 6 частей, уголь — 1 часть. Состав тех теней, которые мы покупаем в магазине, не так и сложен. Краситель. У меня есть уже два. Будут еще разные блески. Я не зря купила в дороге осколков слюды. Основа у меня есть тальк. Глицерин — он усилит цвет. И спирт, чтобы красиво выложить и... А вот тут я не подумала. Придется завтра навестить ювелира и заказать печатку. Пусть новую палетку будет видно. Мне так и так придется прессовать массу, так пусть будет рисунок. Можно, конечно, обычной монеткой это сделать, но лучше что-то вроде брендового знака. Что бы такое придумать-то?